Глава 30 Мор 332 год после возвращения Когда они вернулись, рожер еще спал. Они молча переоделись в чистое, повернувшись друг к другу спиной. Лиша растолкала рожера, пока мечены седла у лошадей. Они молча позавтракали, не разводя огня, и пустились в путь, когда солнце стояло еще низко над горизонтом. Рожер ехал за спиной Лиши на ее кобыле, меченой на своем гигантском скакуне. Тучи висели низко, грозя пролиться дождем. «Разве нам не должен был встретиться вестник, едущий на север?» – спросил Рожер. «Верно». Лиша тревожно глядела дорогу. Меченый пожал плечами. «К полудню доберемся в лощину. Там наши пути разойдутся». «Да, так будет лучше всего», – кивнула Лиша. «И все?» Возмутился Рожер. Меченый склонил голову на бок. Ты рассчитывал на большее, жонглер? После всего, что мы пережили вместе? Разумеется, да. Жаль тебя огорчать, но у меня другие планы. Создатель не расстроится, если ты за целую ночь никого не убьешь. пробормотала лиша А как же то, о чем мы говорили? Настаивал Рожер. Путешествовать вместе. Рожер! воскликнула лиша Я решил, что это плохая мысль. Меченый покосился на Лишу. Зачем учиться музыке, если ею нельзя убивать демонов? Мне не нужен спутник. Вот именно, подхватила Лиша. Рожер нахмурился и покраснел. Лиша знала, что жестоко к нему, но не могла ни утешить его, ни объяснить. Все ее силы уходили на то, чтобы сдерживать слезы. Она знала, с кем имеет дело. Знала, что сердце Меченого открылось лишь на миг что им недолго быть вместе, как бы она ни надеялась на обратное. Но как же ей хотелось остаться с ним, почувствовать себя в безопасности в его объятиях, ощутить его внутри себя. Она рассеянно провела рукой по животу. Если бы она понесла, то любила бы дитя всей душой, и неважно, в кого превратился его отец. Но теперь в ее запасах достаточно яблоневых листьев, чтобы поступить должным образом. Они ехали в тишине, холодок между ними казался почти осязаемым. Вскоре за поворотом открылась лесорубово лощина. Даже издалека было видно, что от поселка остались дымящиеся развалины. Рожер крепко держался за Лишу. При виде дыма Лиша пустила коня в галоп, и Меченый не отставал от нее. Несмотря на сырость, огонь жадно пожирал лесорубову лощину. В воздухе колыхался маслянистый черный дым. Поселок был уничтожен. И Рожер снова вспомнил гибель Ривер-Бриджа. Задыхаясь, он схватился за потайной кармашек, но вспомнил, что лишился талисмана. Конь дернул задом, и Рожер, чтобы не упасть, обеими руками вцепился в талию Лиши. Уцелевшие бродили среди развалин и издалека казались муравьями. «Почему они не тушат пожары?» – спросила лиша но Рожер не знал ответа. Они придержали лошадей на околице, оцепенело, разглядывая развалины. Некоторые горят уже несколько дней. Меченый указал на остатки некогда уютных домов. Действительно, от многих зданий остались лишь обугленные костяки, другие и вовсе давно остыли. Трактир Смитта, единственное двухэтажное здание в поселке, обрушился. Отдельные балки еще горели. У других зданий не хватало крыш или даже стен. Лиша ехала и смотрела на грязные, залитые слезами знакомые лица. Все были слишком поглощены своим горем, чтобы заметить приезжих. Девушка кусала губы, сдерживая слезы. В центре поселка сложили мертвецов. Ее сердце сжалось при виде сотни с лишним тел, даже не накрытых покрывалами. Бедняга Николас, Сейра и ее мать. Рачитель Майкл, Стив. Дети и старики, которых она знала всю жизнь. Одни сгорели, других убили демоны. Но в основном тела выглядели невредимыми. Их унесла горячка. У груда тел стояла на коленях Мэйри и плакала над маленьким свертком. У Лиши стиснуло горло. Она с трудом слезла с лошади, подошла и положила руку Мэри на плечо. «Лиша?» Неверяще спросила Мэри. Мгновением позже она вскочила, крепко обняла травницу и бурно зарыдала. «Это Элька», — рыдала Мэри. Ее младшей дочери не исполнилось и двух лет. «Она... она умерла!» Лиша крепко обнимала подругу и невнятно бормотала слова утешения. На нее начали обращать внимание, но уважительно держались подаль, пока Мэри изливала свое горе. «Лиша», — шептались они. Лиша вернулась, хвала Создателю. Наконец Мэри собрала силами, отстранилась и промокнула слезы грязным закопченным фартуком. Что случилось? Мягко спросила Лиша. Мэри посмотрела на нее широко распахнутыми глазами, в которых стояли слезы. Она дрожала, не в силах говорить. Мор, произнес знакомый голос, Лиша обернулась и увидела, что к ней идет Джона, тяжело опираясь на палку. Его ряса была обрезана наискосок, открывая ногу с наложенными шинами и окровавленными бинтами. Лиша обняла рачителя и пристально посмотрела на его ногу. «Сломал голень», – отмахнулся Джона. Вайка перевязала. Он помрачнел, как раз перед тем, как свалилась. «Вайка мертва?», – потрясенно спросила Лиша. Джона покачал головой. Пока нет, но она подхватила горячку и мечется в бреду. Ей недолго осталось. Он огляделся. «Нам всем недолго осталось», – тихо добавил он, чтобы услышала только Лиша. «Боюсь, не в добрый часто вернулась. Возможно, такова воля Создателя. Промедли ты еще день, и тебе было бы некуда возвращаться». Лиша сурово посмотрела на него. «Чтобы я больше этого не слышала, где Вайка?» Она огляделась и почти никого не нашла. «Создатель, где все?» «В праведном доме», – ответил Джона. «Все больные там. Выздоровевшие или счастливо избежавшие болезни собирают и оплакивают мертвецов». «Значит, мы идем в праведный дом». Лиша взяла Джона под руку, чтобы он мог на нее опереться. «А теперь расскажи, что случилось. Все без утайки». Джона кивнул. Его лицо было бледным, глаза запавшими. Он обильно потел и явно потерял много крови. Боль терзала его. Он держался на одной силе воли. Рожер и Меченый молча последовали за ними, как и большинство местных, заметивших возвращение Лиши. «Мор начался много месяцев назад», – заговорил Джона. Но Вайка и Дарси уверяли, что это обычная простуда, и не обращали внимания. Молодые и сильные в основном выздоравливали быстро, другие же болели неделями. И некоторые, в конце концов, скончались. И все же казалось, что это простая горячка, пока она не усилилась. Еще вечером человек был здоров, а наутро метался в бреду. Тогда и начались пожары. Люди падали без сил со свечой или лампой в руке, или были слишком больны, чтобы проверить метки. Твой отец и большинство других метчиков заболели, и охранные сети прохудились по всему городу. Тем более, что дымы залаза коптили метки. Мы тушили пожары, что было сил. Но люди заболевали один за другим, и рук не хватало. Смит собрал выживших в нескольких меченных зданиях подальше от пожаров. Надеясь, что вместе будет безопаснее. Но Мор лишь вспыхнул с новой силой. Сейра упала вчера ночью во время грозы. Сбила масляную лампу. Трактир занялся. Людям пришлось выбегать прямо в ночь. Он закашлялся. и лиша похлопала его по спине. Можно было не продолжать. Она и так ярко представляла, что случилось потом. Праведный дом был единственным каменным зданием в лесорубовой лощине, и искры были ему не страшны. Он гордо выселся среди развалин. Лиша прошла сквозь высокие двери и ахнула от ужаса. Скамьи убрали, пол застелили соломенными тюфиками. Сотни-две человек лежали и стонали. Многие метались в поту. Другие, сами обессиленные болезнью, пытались их удержать. Она увидела потерявшего сознание Смита и Вайку неподалеку от него. Еще два ребенка Мэри и множество других, как же много. Но ее отца нигде не было видно. Когда они вошли, женщина подняла на них взгляд. Она преждевременно посидела и выглядела устало и измотанной. Но Лиша сразу узнала эти широкие плечи. «Хвала Создателю!» – прошептала Дарси. Лиша поспешно направилась к ней. Они переговорили, и Лиша вернулась к Джоне. «Хижина Бруна еще цела?» Джона пожал плечами. «Наверное. После ее смерти никто туда не ходил. Почти две недели». Лиша кивнула. Хижина стояла на отшибе за рядами деревьев. Вряд ли зала закоптила ее метки. «Мне нужно сходить за припасами». Лиша вышла из праведного дома. Снова лил дождь. Блеклое небо не сулило ни малейшей надежды. Рожеры меченой ждали ее вместе с кучкой деревенских. «Это действительно ты?» Бриана бросилась обнимать Лишу. Неподалеку стоял Эвин с маленькой девочкой на руках и высокий для своих десяти лет Калин. Лиша ласково обняла Бриану. «А где мой отец?» – спросила она. «Дома. И тебе место там же!» Алиша обернулась и увидела мать. По пятам за ней следовал Гаррет. При виде них Лиша испытала одновременно облегчение и страх. «Ты проведала всех, кроме собственных родных?» – упрекнула Илона. «Мама, я просто...» – начала Лиша, но мать перебила ее. «Просто то, просто это. У тебя всегда есть причина повернуться к родным спиной. Твой бедный отец лежит на смертном одре, а ты болтаешься здесь». «Кто с ним остался?» – перебила Лиша. «Подмастерье», – ответила Илона. Лиша кивнула. «Пусть принесут его сюда, к остальным». «Еще чего?» – взвилась Илона. «Променять пуховую перину на вшивый соломенный тюфяк среди заразных больных?» Она схватила Лишу за руку. «Немедленно отправляйся к нему, ты его дочь!» «По-твоему, я не помню?» Лиша выдернула руку. Слезы бежали по ее щекам, и она не пыталась их смахнуть. Ради кого, по-твоему, я все бросила и уехала из Энджерса? Но он не единственный больной в городе, мама. Я не могу бросить всех и ухаживать за одним человеком, даже за собственным отцом. Дура! Эти люди все равно что мертвы!» Толпа ахнула. Элона указала на каменные стены праведного дома. «Разве эти стены удержат подземников?» Все посмотрели на камень, почерневший от дыма и пепла. Метки были почти не видны. Элона подошла ближе к Лише и понизила голос. «Наш дом стоит в стороне», – прошептала она. «Возможно, это последний меченый дом в лесорубовой лощине. Места в нем немного, но нам хватит». Лиша влепила ей пощечину. С размаху. Элона упала в грязь. Она ошеломленно сидела и прижимала ладонь к покрасневшей щеке. Город, похоже, был готов схватить Лишу и унести ее прочь. Но она смирила его холодным взглядом. «Я не стану прятаться, пока подземники убивают моих друзей!» – крикнула она. «Мы поправим метки на праведном доме и укроемся в нем. Все вместе! А если демоны попытаются забрать моих детей, я сожгу их дотла. Я знаю секреты огня». «Моих детей... Неужели я превращаюсь в Бруну?» – подумала Лиша в повисшей тишине. Она оглядела испуганные чумазые лица и впервые поняла, что для всех она Бруно. Теперь она травница лесорубовой лощины. Иногда это значит, что надо лечить, а иногда... Иногда это значит, что нужно бросить щепать перца в глаза или спалить лесного демона у себя во дворе. Меченый вышел вперед. Люди зашептались при виде призрачной фигуры под капюшоном, которую прежде не замечали. Вам грозят не только лесные демоны, молвил он. Огненные демоны будут резвиться среди ваших пожаров. Воздушные парить над вами. Гибель поселка, возможно, привлечет даже скальных демонов с холмов. Они явятся после заката. Мы все умрем, крикнул Энд. и лиша почувствовала, что толпу охватывает паника. Тебе-то что? набросилась она намеченного. Ты сдержал обещание и доставил нас сюда. Забирай своего страхолюдного коня и ступай своей дорогой. Оставь нас. Меченый покачал головой. Я поклялся ничего не давать подземникам и больше не нарушу клятву. Будь я проклят, если отдам им лесорубову лощину. Он повернулся к толпе и откинул капюшон. Раздались крики потрясения и страха, и люди на миг забыли о неминуемой смерти. Меченый воспользовался этим мгновением. Когда подземники сегодня явятся к праведному дому, я дам им отпор. Толпа ахнула. Во многих глазах сверкнуло узнавание. Даже здесь слышали истории о татуированном воине, который убивает демонов. Кто из вас встанет рядом со мной? Мужчины с сомнением переглядывались. Женщины хватались за их руки, молча моля не дурить. «Это верная смерть!» – крикнул Энд. «Демона нельзя убить!» «Ты заблуждаешься!» Меченый подошел к сумеречному плясуну и отвязал от седла сверток. Убить можно даже скального демона. Он вынул из свертка что-то длинное и изогнутое, и швырнул в грязь перед поселянами от широкого обломанного основания до острого кончика трифута. Гладкая поверхность омерзительно желтовато-коричневого цвета, как у гнилого зуба. Местные разинули рты. Тусклый лучик солнца пробился сквозь нависшие тучи и коснулся непонятного предмета. Он задымился, несмотря на грязь, и капли дождя зашипели на его поверхности. Через мгновение рок скального демона вспыхнул. «Любого демона можно убить!» – крикнул меченный, срывая притороченное к седлу копье и пронзая им горящий рог. Вспышка! Рок взорвался фонтаном искр, словно праздничная шутиха. «Создатель милосердный!» Джона нарисовал в воздухе метку. Многие повторили его жест. Меченый скрестил руки на груди. «Я умею делать оружие, которое убивает подземников, но что проку в оружии, которое некому держать?» «Я спрашиваю еще раз, кто встанет рядом со мной?» Повисло долгое молчание. «Я встану!» Меченый обернулся и с удивлением увидел, как Рожер становится рядом с ним. «И я», – шагнул вперед седой Йон. Старик тяжело опирался на палку, но в его взоре застыла решимость. «Больше семидесяти лет я смотрел, как они выкашивают наши ряды. Если мне не дожить до утра, так я хоть плюну подземнику в глаза напоследок». Остальные жители лощины оцепенело стояли, но затем вперед шагнул Гарретт. «Гарретт, идиот, что ты делаешь?» И он схватила его за руку. Но даровосек великан оттолкнул ее в сторону. Робко вытащил копье из грязи и уставился на метке. «Прошлой ночью демоны убили моего отца», – сдавленно произнес он, покрепче перехватывая копье. Взглянул на меченого и оскалился. «С них причитается». Его слова вдохновили остальных, поодиночке и группами, в страхе, в ярости, но чаще всего в отчаянии. Жители лесорубовой лощины вставали навстречу надвигающейся ночи. «Дураки!» Илона сплюнула и устремилась прочь. «Не обязательно нам помогать», — лишь обнимала Меченого за пояс. Сумеречный плесун мчался к хижине Бруны. «Какой же иначе прок от моей одержимости? Я разозлилась на тебя. На самом деле я так не думаю». «Думаешь», – заверил Меченый, – «и правильно делаешь. Я так увлекся борьбой, что совсем забыл, ради кого сражаюсь. Я с детства мечтал об одном – убивать демонов. Но разве правильно поражать их в глуши и не трогать тех, что охотятся на людей каждую ночь?» Они придержали коня рядом с хижиной. Меченый соскочил на землю и протянул лишь руку. Девушка улыбнулась и приняла его помощь. «Дом цел», – отметила она. «Все должно быть на месте». Они вошли в хижину, и Лиша направилась было к запасам Бруны, но на нее нахлынули воспоминания. Только сейчас она осознала, что больше не увидит Бруну и не услышит, как старуха бронится. Не попрекнет ее за плевки на пол, не испросит мудрого совета, не посмеется над грубой шуткой. Эта часть ее жизни осталась позади. Но времени плакать не было. Лиша стряхнула грусть и направилась в аптеку. Одни баночки и пузырьки она прятала в фартук, другие передавала меченому, который проворно паковал их и грузил на сумеречного плясуна. «Не понимаю, зачем я тебе понадобился? Лучше бы метил оружие, осталось всего несколько часов». Лиша протянула ему последние травы и, когда он погрузил их на коня, указала на середину комнаты и откинула ковер. Под ковром оказался люк. Меченый открыл его по просьбе Лиши. Деревянные ступени вели в темноту. «Принести свечу?» – спросил Меченый. «Ни в коем случае!» – рявкнула Лиша. «Я и так неплохо вижу», – пожал плечами Меченый. «Прости, не хотела тебя обидеть». Она порылась в многочисленных карманах своего фартука, достала два пузырька с притертыми крышками, вылила содержимое одного в другой и встряхнула. Пузырек неярко засветился. Лиша подняла его над головой, и они спустились в пыльный погреб. На порных балках темнели метки. Тесная клетушка была заставлена деревянными ящиками и большими бочками. На полках вдоль стены, из земли выстроились флаконы и банки. Лиша подошла к полке и взяла коробку спичек. «Лесные демоны боятся огня», – пробормотала она. «А как насчет сильного растворителя?» «Не знаю». Лиша бросила коробку меченому, опустилась на колени и порылась среди бутылок на нижней полке. «Проверим». Она передала ему большую стеклянную бутыль с прозрачной жидкостью. Стеклянная пробка была крепко примотана сеткой из тонкой проволоки. Жиры и масло, чтобы демоны скользили», продолжала рыться Лиша. «Чтобы горели ясным пламенем, даже в дождь». Она протянула ему пару кувшинов из обожженной глины, запечатанных воском. Лиша доставала все новые и новое оружие. Питарды, которыми обычно выкорчевывали непокорные пни. Коробка праздничных огней бруны. Хлопушки, пистоны, ракеты. Наконец, она подвела Меченого к большой бочке для воды в глубине подвала. «Открой», – велела Лиша. «Осторожно». Меченый повиновался. На воде покачивались четыре керамических кувшина. Он с любопытством повернулся к Лише. «Это жидкий подземный огонь», — сообщила она. Стремительные меченые копыты сумеречного плесуна домчали их до дома арни за считанные минуты. Лишу вновь охватила ностальгия, и она снова собрала волю в кулак. «Сколько часов до заката?» Слишком мало, это точно. Дети и старики постепенно стекались во двор. Бриана и Мэри уже нашли им занятия ⁇ собирать инструменты. Мэри тоскливо следила за детьми. Ее с большим трудом удалось и говорить, оставить двух детей в праведном доме с отцом. Если дела обернутся худо, мать понадобится остальным малышам. Когда они подъехали, Илона вылетела навстречу. Вот значит, что ты придумала превратить мой дом в хлеб? Лиша оттолкнула ее и вошла вместе с Меченым. Илоне осталось лишь последовать за ними. «Да, мама, это я и придумала. Всем места не хватит, но мы всяко спасем хотя бы детей и стариков, которые избежали горячки». «Я этого не потерплю», – гаркнула Илона. «А тебя никто и не спрашивает», – набросилась на мать Лиша. «Ты права, только наши метки еще надежны. Так что либо сиди в переполненном доме, Либо сражайся вместе со всеми. Дети и старики проведут эту ночь под защитой отцовских меток, клянусь создателем. Элона сверкнула глазами. «Ты не посмела бы так со мной говорить, будь твой отец здоров!» Лиша не собиралась уступать. «Будь он здоров, он сам пригласил бы их в дом!» Таравница повернулась к Меченому. «Бумажная мастерская за этой дверью», указала она. «Место вдоволь». Возьми рисовальный набор моего отца. Дети уже собирают оружие. Они принесут тебе все, что найдется. Меченый кивнул и молча скрылся в мастерской. Где ты его выкопала? Спросила Илона. Он спас нас от демонов на дороге. Леша направилась к спальне отца. Вряд ли ты ему поможешь, предупредила Илона, положив руку на дверь. Повитуха Дарси говорит, что теперь все в руках создателя. Чушь. Лиша вошла в комнату и бросилась к кровати отца. Тот был бледен и купался в поту, но она не испугалась, положила ему руку на лоб и ощупала чуткими пальцами горло, запястье и грудь, задавая матери вопрос о симптомах. Как давно они появились? Какие средства они с повитухой Дарси уже испробовали? Элона ломала руки, но старательно отвечала. «Многим приходится куда хуже», – отметила Лиша. «Папа крепче, чем ты думаешь». В кои-то веки Илона не огрызнулась. «Я сварю ему снадобье Его надо давать регулярно, хотя бы раз в три часа». Лиша взяла пергамент и принялась быстро писать наставление. «Разве ты не останешься с ним?» – удивилась Илона. Лиша покачала головой. «Мама, в праведном доме две сотни человек, которые нуждаются в моей помощи. Многим из них куда хуже». «За ними может присмотреть и Дарси», – возразила Илона. Дарси, похоже, не спала с тех пор, как разоразилась горячка. Она валится с ног, но даже будь она свежа, как роза, я не доверила бы ей лечить эту болезнь. Если ты останешься с папой и выполнишь мои распоряжения, у него будет больше шансов дотянуть до рассвета, чем у большинства жителей лесорубовой лощины. «Лиша», – простонал Эрни. «Это ты?» Лиша бросилась к отцу, присела на край кровати и взяла его за руку. «Да, папа». Ее глаза наполнились слезами. «Это я». «Ты пришла», – прошептал Эрни. Его губы медленно изогнулись в улыбке. Пальцы слабо сжали ладонь Лиши. «Я знал, что ты придешь». «Ну, конечно, я пришла». «Но ты должна идти», – вздохнул Эрни. Лиша ничего не ответила, и он похлопал ее по руке. «Я слышал, что ты сказала. Иди и делай, что должно. Мне полегчало уже от того, что ты вернулась». Лиша всхлипнула, но притворилась, что смеется, и поцеловала отца в лоб. «Все так плохо», – прошептал Эрни. «Сегодня многие умрут», – ответила Лиша. Эрни крепче сжал ее ладонь. И приподнялся на постели. Тогда постарайся, чтобы не было лишних смертей. Я горжусь тобой и люблю тебя. И я люблю тебя, папа. Лиша крепко обняла его, вытерла глаза и вышла из комнаты. Рожар ходил колесом по узкому пароходу импровизированной лечебницы. В лицах, изображая, как Меченый отважно спас их несколько ночей назад. «И тут, между нами и лагерем, вырос огромный скальный демон, какого я в жизни не видывал!» Он вскочил на стол, поднял руки и пошевелил пальцами, давая понять, что демон был куда выше. «Пятнадцать футов ростом!» – сообщил Рожер. «Зубы, как копья! Шипастый хвост может лошадь свалить!» «Мы с Лишей!» замерли как вкопанные Дрогнул ли меченый нет он шел на демона спокойный словно утро седьмака и смотрел чудовищу прямо в глаза рожар наслаждался вниманием зрителей он сделал паузу и в напряженной тишине крикнул бам и хлопнул в ладоши все подскочили именно так конь меченого черный, как ночь и неотличимый от демона пронзил рогами спину подземника «Конь с рогами!» Старик поднял бровь в густую косматую, словно беличий хвост. Обрубок его правой ноги лежал на подставке. Бинты были пропитаны кровью. «О да!» – Рожар приставил себе рожки. Раздались хриплые смешки. «Длиннющие рога из сверкающего металла, закрепленные на доспехи и остро заточенные, покрытые боевыми метками!» На свете нет зверя великолепней. Он обрушился на демона и сбил его на землю ударами могучих копыт. Мы бросились в круг и спаслись. А конь? – спросил ребенок. Меченый свистнул. Рожар сунул два пальца в рот и издал пронзительный свист. Конь галопом промчался по подземникам, перескочил через метки и оказался в круге. Он побарабанял ладонями по бедрам, изображая галоп и прыгнул. Пациенты завороженно внимали рассказу, забыв о болезни и надвигавшейся ночи. Более того, Рожар знал, что подарил им надежду на то, что Лиша сможет их вылечить, на то, что меченый сумеет их защитить. Вот бы и ему кто-нибудь подарил надежду. Лиша велела детям вымыть большие баки, в которых ее отец готовил бумажную пульпу, чтобы сварить в них столько снадобья, сколько никогда еще не варила. Даже запасы бруны скоро подошли к концу. Она отправила весточку Бриане, и та разослала детей во все стороны за свиным корнем и другими травами. Лиша то и дело поглядывала на окно, через которое сочился солнечный свет, и следила, как луч паузет по полу мастерской. День клонился к вечеру. Меченый трудился рядом столь же проворно. Он аккуратно и точно рисовал метки на топорах кирках, молотках, копьях, стрелах и камнях. Дети тащили ему все, что можно было использовать в качестве оружия. Затем, как только высыхала краска, уносили готовые изделия и складывали в телеги. Время от времени кто-нибудь прибегал с сообщением для Лиши или Меченого. Они быстро отдавали распоряжение, отсылали гонца и возвращались к работе. Всего за пару часов до заката они под нескончаемым дождем вернулись с телегами к праведному дому. Местные жители оставили работу и поспешили помочь Лише выгрузить лекарства. Несколько человек хотели было помочь Меченому, но он осадил их взглядом. Лиша подошла к нему с тяжелым каменным кувшином. «Моревник и синь трава», – сказала она. «Подмешай в корм трем коровам, да проследи, чтобы съели до крошки». Меченый взял кувшин и кивнул. Лиша повернулась к праведному дому, но Меченый схватил ее за руку. «Возьми». Он протянул ей одной из своих копий. Пяти футов длиной из легкого ясеня. На остром металлическом наконечнике были выгравированы боевые метки. На гладком лакированном древке вырезаны оборонительные. Тупой конец защищала Меченая сталь. Лиша с сомнением посмотрела на копье, не спешая брать. «И что мне с ним делать? Я травница?» «Нет времени цитировать клятву травниц». Меченый сунул ей копье. «На лечебнице почти не осталось меток. Если подземники прорвут строй, то возможно, что между демонами и твоими подопечными будет лишь это копье. Чего тогда потребует клятва?» Лиша нахмурилась, однако взяла оружие. Она посмотрела в глаза Меченому, но тот снова спрятался за метками. И она не смогла заглянуть ему в сердце. Ей хотелось бросить копье и заключить воина в объятия. Но если он вновь ее отвергнет, она этого не переживет. «Что ж, желаю удачи!» – выдавила она. Меченый кивнул. «И я тебе». Он направился к своей телеге. лишь смотрела ему вслед. Из ее груди рвался беззвучный крик. Меченый расслабил напряженные мышцы. Ему понадобилась вся сила воли, чтобы отвернуться от Лиши. Но сегодня нельзя сбивать друг друга с толку. Выбросив Лишу из головы, он задумался о предстоящей битве. В Веджахе, священной книге красейцев, рассказывалось о сражениях Каджи, первого избавителя. Меченый внимательно изучил ее, когда учил российский язык. Военная философия Каджи свято почиталась в Красии и направляла ее воинов на протяжении веков в еженочные сражения с подземниками. Четыре священных закона руководили битвой. Будьте едины, выберите время и место сражения, приспособьтесь к тому, что невозможно изменить и подготовьтесь ко всему остальному. Удивите врага, отыщите его слабые места и обратите себе на пользу. К российских воинов рождения учили, что путь к спасению – убийство Алагаев. Когда Джардир приказывал им покинуть метки, они повиновались без размышлений, сражаясь и умирая в несокрушимой уверенности, что служат Эвераму и получат награду в загробном мире. Меченый боялся, что жителям лощины не достанет подобного единства. И что они не смогут, очартя голову, броситься в битву. Но глядя, как они носятся взад и вперед, как усердно готовятся, он подумал, что может статься недооценивает их. Даже в Тибетсбруке все как один вставали рядом с соседями в трудные времена. Именно поэтому деревушки процветали, несмотря на отсутствие меченых стен. Если он сможет найти местным занятие и не даст им отчаяться, когда восстанут демоны, они смогут сражаться как единое целое. Если же нет, то к утру в праведном доме не останется никого. Сила к российского сопротивления заключалась не только в воинах, но и во втором законе Каджи – выбирай, где сражаться. К российский лабиринт был тщательно продуман, чтобы дальше румы могли укрыться и направить демонов в удобное место. Одна сторона праведного дома была обращена к лесу, где царили лесные демоны, две другие – к развалинам улиц и домов. Слишком много мест, где могут затаиться подземники. А вот за каменным главным входом лежала городская площадь. Если удастся загнать туда демонов, у людей появится шанс. Отчистить грубые каменные стены праведного дома от маслянистой сажи и расписать их метками под дождем не удалось. И поэтому окна и высокие двери были забиты наглухо и наскоро расчерчены мелом. Оставили лишь небольшой боковой вход, с камнями над дверным проемом. Демоны скорее проломят стену, чем воспользуются им. Само присутствие людей под открытым небом притянет демонов словно магнит. И все же меченый постарался отводить подземников от здания, чтобы путь наименьшего сопротивления привел чудовищ на дальнюю сторону площади. По его указке местные разместили препятствия по бокам праведного дома и расставили наспех сделанные столбы которые он расписал метками замешательства. Если демон атакует здание сбоку, метки заставят его забыть о подобном намерении, и его непременно привлечет суета на городской площади. Возле нее стоял дневной загон для скота -рочителей. Небольшой, зато с крепкими новыми меченными столбами. Люди строили там временное укрытие, животные бородили вокруг. На другой стороне площади вырыли канавы, которые быстро заполнялись мутной дождевой водой, чтобы огненные демоны выбрали более легкий путь. Масло Лиши лежало на воде жирной пленкой. Местные отлично справились с третьим законом Каджи – подготовкой. От непрестанного дождя утоптанная площадь покрылась тонким слоем скользкой грязи. На поле боя лежали переносные круги меченого – места для засад и укрытия. Глубокую яму накрывала вымазанная грязью ткань. Вязкий густой жир размазали по булыжникам метлами. С четвертым законом удивить врага проблем не предвиделось. Чего подземники не ожидают, так это отпора. «Я все сделал», – к Меченому подошел местный парень. «Что?» «Я Бен, сударь, муж Мэйри», – мечено недоуменно смотрел на него. «Стеклодув», – пояснил парень и взгляд Меченого вспыхнул узнаванием. «Покажи», – потребовал он. Бен достал небольшую склянку. «Тонкая, как вы и просили, хрупкая». Меченый кивнул. «Сколько вы с подмастериями успели сделать?» «Три дюжины. Не скажете, зачем они вам?» Меченый покачал головой. «Сам скоро увидишь. Принеси склянки и какой-нибудь ветош. В следующем подошел Рожер. «Я видел копье Лиши?» И пришел за своим. Ты сражаться не будешь, останешься в доме с больными. Рожар уставился на него. Но ты сказал лишь, и... дать тебе копье, значит лишить силы, оборвал его меченый. В шуме сражения твою музыку будет не слышно, но в тишине она кажется сильнее дюжины копий. Если подземники прорвутся, ты должен сдерживать их до моего прихода. Рожар приуныл, но кивнул и направился к праведному дому. К Меченому уже выстроилась очередь. Он выслушивал отчеты и отдавал новые приказания, которые поспешно исполнялись. Поселяне шныряли, как зайцы, готовые в любой момент пуститься на утек. Не успел он со всеми разобраться, как на него набросилась Стефни во главе стайки разъяренных женщин. «Какого подземника ты отсылаешь нас в хижину Бруны?» «Она надежно защищена, а в праведном доме и Улише для вас нет места». «Дело не в этом». Мы будем сражаться. Меченый взглянул на Стефни. Крошечная женщина едва пяти футов ростом, тоненькая как тарастинка. Ей было далеко за 50, ее кожа была тонкой и шершавой, словно стертой. Даже самый мелкий лесной демон окажется выше ее. Но по выражению ее глаз он понял, что это не важно. Она будет сражаться, что бы он ни сказал: Красийцы не позволяют женщинам воевать. И это их промах. Он не прогонит никого, кто хочет бросить вызов ночи. Мечиной взял из телеги копье и протянул Стефни: «Мы найдем тебе место», – пообещал он. Стефни готовилась к долгому спору и была захвачена врасплох, но приняла оружие, кивнула и отошла. На ее место заступили другие женщины, и он выдал по копью каждой. Увидев, что меченая раздает оружие, набежали мужчины. Лесорубы разобрали свои топоры, с сомнением глядя на свежие метки. Еще ни один топор не пробил панцирь лесного демона. «Забери!» – Гаррет вернул копью меченому. «Я не умею размахивать палкой, зато топором орудую будь здоров!» Один лесоруб привел с собой девочку лет 13. «Меня зовут Флин, сударь. Моя дочь Уонда иногда охотится вместе со мной». «Заметки я ее не выпущу, но если дать ей лук и посадить у порога, то сами увидите, она не промахнется». Меченый взглянул на девочку. Высокая и простоватая, ростом и силой она пошла в отца. Воин подошел к сумеречному плясуну и снял с седла тисовый лук и тяжелые стрелы. «Сегодня они мне не понадобятся». Он указал на окно под самой крышей праведного дома. «Попробуй отодрать пару досок и стрелять оттуда» посоветовал он. Уонда взяла лук и убежала. Ее отец поклонился и отошел. Следующим хромая приблизился рачитель Джона. «Напрасно выходите с больной ногой. Сидели бы в помещении. Меченому всегда было не по себе рядом с праведниками. Вы не можете носить грузы или копать канавы, а значит, только мешаете». Рачитель Джона кивнул. «Я лишь хотел взглянуть на укрепление. Они выдержат». Ответил Меченый с уверенностью, который вовсе не чувствовал. «Выдержат», – подтвердил Джона. «Создатель не оставит нас без защиты в доме своем. Вот почему он послал вас». «Я не избавитель», – нахмурился Меченый. «Никто меня не посылал, и никто не знает, чем кончится эта ночь». Джона снисходительно улыбнулся, как взрослый невежественному ребенку. «По-вашему, это простое совпадение, что вы явились в час великой нужды. Не мне решать, избавитель вы или нет, но вы здесь, как и все мы. Потому что такова воля Создателя, а Он ничего не делает без причины. И по какой же причине Он наслал на ваш поселок горячку?» «Я и не говорил, что знаю его промысел», – спокойно ответил Джона. «Но мне известно, что он есть». Однажды мы оглянемся и поразимся своей слепоте. Когда Лиша вошла в праведный дом, Дарси устало сидела на корточках рядом с Вайкой, промокая ее горячий лоб влажной тканью. Лиша подошла к ним и забрала у Дарси тряпку. «Ляг, поспи», – посоветовала она, увидев неизбывную усталость в глазах женщины. «Солнце скоро сядет, и тогда нам понадобятся все силы. Иди, отдохни, пока можешь». Дарси покачала головой. «На том свете отдохну. На этом буду работать». Лиша посмотрела на нее, кивнула и достала из кармана фартука темную смолку в вощеной бумаге. «На, пожуй. Завтра придется не сладко, зато ночью не захочется спать». Дарси кивнула и принялась жевать смолку, пока Лиша, склонившись, осматривала Вайку. Травница сняла бурдюк с плеча и выдернула затычку. «Помоги ей сесть». Дарси приподняла Вайку, чтобы Лиша могла напоить ее снадобьем. Вайка закашлялась, но Дарси потерла ей шею и помогла проглотить лекарство. Лиша встала и оглядела бесконечные ряды распростертых тел. Перед уходом в хижину Бруна она обработала самые страшные раны. Но еще много костей предстояло вправить, много ран заштопать, не говоря уже о том, чтобы дать лекарство десяткам бесчувственных тел. Она была уверена, что совладает с горячкой, если у нее будет время. Возможно, в некоторых случаях болезнь зашла слишком далеко и будет сопротивляться или сведет больных в могилу. Но большинство ее детей поправятся, если они переживут эту ночь». Она подозвала добровольцев, раздала лекарства и объяснила, чего ждать и что делать, когда начнут поступать раненые. Рожер настраивал скрипку, наблюдал за работой лиши и ее помощников и чувствовал себя трусом. В глубине души он знал, что Меченый прав и надо пользоваться своими сильными качествами, как любил повторять Арик. Но прятаться за каменными стенами, пока другие принимают бой, от этого было не легче. Не так давно ему в голову не пришло бы отложить скрипку и взять оружие, но ему надоело прятаться, пока другие умирают за него. Если он когда-нибудь сможет поведать историю о битве за лесорубову лощину, она переживет его внуков. Но какова же его собственная роль? Игра на скрипке в укрытии не стоит даже строчки не говоря уже о строфе.